Глава 30. Идеальный выход. Ты придумала, как снять с Лекса рабскую привязку? Обрадовано воскликнула я, когда мы с Лией вернулись в аптеку. Не совсем, покачала она головой. К сожалению, с этим я не в силах тебе помочь. По нашим законам рабам можно давать вольную не раньше, чем через 5 лет после их приобретения, и при этом не важно, как этот невольник к тебе попал. Был куплен, выигран, достался по завещанию или был кем-то подарен но зато я знаю как выдернуть лексу из этого мира в твой как я уже говорила самая большая проблема не в том чтобы поменять тебя и лику обратными местами а в том чтобы переместить вместе с тобой твоего дракона учитывая что у него рабская привязка к и велике и как ты предлагаешь это сделать я была заинтригована поэтапно улыбнулась лия для начала Ты подаришь Лекса себе. Сделав выразительную паузу, улыбнулась моя новая подруга. Как это? Аж растерялась я от чего, Лея весело рассмеялась. Не хлопай так ресницами, моя трава стоит. А если без шоток, то это идеальный выход в твоей сложной ситуации. Правда, в моём плане есть некоторые непростые нюансы, но будем надеяться, что всё обойдётся, заявила она. Например, На приглась я. Лексу придётся какое-то время общаться с настоящей, а великой, будучи её рабом. Она может приказать ему что угодно, и ему придётся это выполнить. Понимаешь? С отчувствием посмотрела на меня Лия. А без этого никак, нахмурилась я. Боюсь, что нет. Она положила носовой платок с кровью дракона на чистое белое полотенце. Смотри, план такой ты сейчас оформишь давственную на своего раба лекса и новой хозяйкой назовёшь себя произнесёшь своё настоящее имя рабская привязка совершается на тело так что новый владелец дракона будет алесана тейтальгардийская точнее та что находится на её месте сначала официально зафиксируешь дарение с помощью своего кулона а потом мы вполним легально используя артефакт переноса раба к его новому владельцу Магия арабской привязки поможет создать нужный портал, даст для этого энергию. В вашем мире такое в порядке вещей? Удивилась я. Да, конечно, кивнула Лия. Я уже говорила, что рабов не только продают и покупают как живую собственность, но и дарят. Пароют отправляют порталами на далёкое расстояние к новой хозяйке или хозяину. Часто случается, что невольников проигрывают в азартные игры. или передают новому владельцу по завещанию. Одним словом можно переоформить раба на кого-то другого и сразу отправить порталом. Ясно. Значит, отправляем Лекса в мой мир, а потом меняем нас с великими местами, чтобы каждая из нас обрела своё родное тело. А проблему рабской привязки Лекса буду решать уже у себя в Эльгардии. Подвела я итог. Но что будет с великой здесь в этом мире? Ей до конца дней придётся принимать антимагические таблетки. Падать в обморок на ровном месте? Нет. Теперь я в этом не уверена, задумчиво отозвалась Лия, глядя словно сквозь меня. Не знаю, как это объяснить, но ты очень благотворно повлияла на это тело. Твоя аура постепенно укрепила его, упорядочила магические потоки. Вижу сияющие крылья за твоей спиной. А задачна, отметила она. Я золотая драконица, пояснила я. Наверное, в этом всё дело. Но надо же, удивилась Лия. Что ж, это всё объясняет. Ты и правда истинная пара для Лекса. И теперь я понимаю, как ты смогла так долго обходиться без моих таблеток. Понимаю, что не вправе просить тебя об этом, но всё же умоляю. Побудь в Телии, великий, ещё хотя бы до утра. Так ты полностью исцелишь мою подругу. Я дам тебе камень-артефакт для обмена телами. Тебе нужно будет лишь сильно сжать его в руке, и состоится обратный обмен телами, точнее, душами. Ты можешь сделать это на рассвете. Немного подумав, я кивнула. Хорошо. Я вернусь в своё тело утром. Но Лекса нужно отправить отсюда как можно скорее, пока его не арестовали за нападение на посла. или поджогчь чего-то сарая. А я пока останусь, хочу решить ещё кое-какие дела в этом мире. У Авелики есть главный горемник. Он очень сильный и её любит. Я собираюсь дать ему волю, пускай ухаживает за своей избранницей как свободный человек. И потом нужно решить вопрос с Ренделом. Я разорвала помолвку, но боюсь, что этот хитрый писец сумеет уговорить Авелику выйти за него. Завтра он приедет в поместье. И мне нужно окончательно отводить его от Лики. Ты знаешь, зачем он вообще к ней так прицепился? Не верю, что он настолько беззаветно в неё влюблён. Совершенно с тобой согласна, закивала Лия. Я много раз предупреждала Лику насчёт него, просила держаться подальше, но этот писец может быть очаровательным, когда захочет. Видишь ли, а великий принадлежит не только большое поместье. На изброшенный карьер, в котором её предки когда-то добывали очень ценные минералы, Рендел мечтает стать хозяином этого карьера и возобновить добычу. Не сомневаясь, что он всё просчитал. Сначала станет мужем госпожи Сайн, потом начнёт потихоньку подменять её таблетки на пустышки. Здоровье о великий будет подорвано, и наступит время, когда он сможет обратиться к врачам, чтобы они объявили его жену недееспособной. Тогда в его руках окажется вообще всё. Её земли, карьер по месту, деньги и все рабы. Он будет единолично распоряжаться всем. А если жена посмеет сопротивляться, отправит её пожизненно в психиатрическую лечебницу. Надо избавить её великую от него, решительно сказала я. Спасибо, Алиса. Лея посмотрела на меня с огромной благодарностью.